Глава восьмая. Комнату освещает фонариком от мобильного телефона. И мы отпрыгиваем друг от друга так быстро, будто от этого зависят наши жизни. Дыхание сбито, волосы встрепаны, несколько секунд не хватает, чтобы привести себя в порядок. Я откатываюсь под стол. Получается на удивление хорошо. А Давыдов остается сидеть на полу. Шорохи привлекают внимание, и фонарик слепит ему в лицо. «Добрый вечер, Валентина Дмитриевна». Ласковым тоном здоровается Влад, приложив козырьком ладонь к глазам. Не могли бы вы включить нормальный свет? Ты что творишь, Давыдов? Она же увидит меня! Я заползаю еще глубже, становясь компактной, как никогда. Щелкает выключатель. Здравствуйте, Владислав Евгеньевич! Запинаясь, произносит главная змея моего коллектива, а я тут документы хотела забрать, дома поработать, а что вы делаете? Сижу. Лаконичен Давыдов. Он не двигается с места, разве что усаживается по-турецки. Мне из-под стола только и видно, что его ноги до да квадратные носы туфель заместителя главного бухгалтера, видимо, бывшего заместителя. Да, картинка рисуется простая. У кого могут быть ключи от моего кабинета? Кто знает код от сигнализации? Кому выгодно подставить меня, дабы занять место, о котором она так долго грезила? Приятно познакомиться. Валентина Дмитриевна Ковальчук. «А почему вы тут сидите?» Женщина мнется в дверях, не решаясь забрать те самые документы, за которыми якобы пришла. Я, сложенная пополам, ловлю дзен. Выбора-то нет. Вылезать не вариант, а то завтра вся фирма узнает, что Сергеенко обжимается в кабинете с Давыдовым. И не только обжимается, конечно же. В фантазиях Валентины Дмитриевны мы будем творить такие непотребства, что я заранее завидую самой себе. Да вот жду человека, который безнаказанно тырит у меня информацию. Отвечает Влад меланхолично. В наше время ведь никому доверять нельзя, только самому себе. Но вы-то ничего тырить не собираетесь? Конечно же нет. Так Ирьяна восклицает женщина, что мне хочется крикнуть из-под стола. Не верю! Ну и замечательно. Забирайте документы и оставьте меня. Только свет выключите, когда будете уходить. До свидания, Валентина Дмитриевна. Конечно, сейчас я секунд... Секундочку, а вот нашла. Она хватает какие-то бумажки, надеюсь, ничего важного и выметается из кабинета молниеносно, несмотря на аревматизм, остеохондроз и гипертонию. Мир вновь погружается в темноту, и я начинаю ржать. Тихо, в полголоса, но истерично, потому что Давыдов замечательный актер, потому что его выдержки можно только позавидовать потому что эта ведьма бухгалтерского пошиба выдала себя с потрохами, и скоро ей наступит хана. «Да тихо ты!» – шепит он, сам едва сдерживая смех. «Вдруг она не ушла, Сергеенко? Кому сказал циц?» «Да, товарищ начальник». Выползая обратно и хрущу всеми позвонками сразу. Романтика, конечно, закончилась безвозвратно, но настроение у меня на высоте. Впервые за несколько дней. «Ну что, готова сократить своего заместителя?» Давыдов врубает электричество и снимает с моей юбки клок пыли размером с хорошего кота. Или дашь ей еще один шанс? Вдруг это нелепое совпадение. Но знаешь, мало ли кто шастает по твоему кабинету. Сокращаем, без вопросов. Замечательно. Он достает телефон и набирает номер. Кира, вечер добрый. Прости, что отвлекаю в нерабочее время. Попроси своих девочек с самого утра подготовить документы на сокращение Ковальчук Валентины Дмитриевны. Мне на стол сразу же, как сделаете, хорошо? Спасибо, ты лучше всех. Он нажимает на сброс и объясняет мне. Директор по персоналу, понимающая женщина. А не будет лишних вопросов? Каких? Он задумчиво трет переносицу. Может быть, я самодур, решила молодить коллектив. А может быть, не люблю, когда меня застают в такой пикантной позе и отрывают от важного занятия. Но он не пытается вновь сблизиться. Да и я чувствую, что момент упущен. Теперь нам точно будет неловко и некомфортно. Попробуем и продолжить или начать заново. Я вызову тебе такси. Говорит Давыдов. Довез бы сам, но нужно остаться поработать. Не переживай, я пройдусь до остановки. Качаю головой. Голову проветрю. Кстати, я посмотрела флешку. Пока ничего особенного не нашла, тот человек, который тебе ее передал, не сказал, что конкретно искать. Не успел. Отвечает Влад так мура, что складывается нехорошее впечатление. А жив ли вообще этот человек? Пожалуй, не буду спрашивать, иногда лучше промолчать, чем узнать лишнее. Захочет, сам расскажет. Я займусь ей чуть позже, мне надо отоспаться, а то третий день на ногах. В доказательство их слов потираю глаза. Как там Алиса. Как всегда, ненавидит меня, потому что я плохой брат и препятствую ее счастью. Ничего, я привык, в любой сказке должен быть злодей. Ты хороший брат. Спорю я и обнимаю его на прощание. По-дружески, мягко. Ей очень повезло с тобой. Приятно слышать. Он на секунду притягивает меня к себе и тут же отпускает. До завтра, Сергеенко. Не задерживайся на работе, до Давыдов.